Они хотели уже уйти с площадки. Как вдруг один из букмекеров, которому Ван Девр кивнул головой, позволил себе подозвать его к себе. Это был прежний кучер графа, громадный дитина широкоплечий с красным здоровенным лицом. Он теперь занимался маклерством на скачках, эксплуатируя какие-то сомнительные капиталы. Ван Девр ему покровительствовал и, обходясь с ним по-прежнему, как с лакеем, который мог все знать, поручал ему обделывать свои секретные пари. Однако, несмотря на такое покровительство, букмекер терял в последнее время крупные суммы. И в этот день все ставил на карту. Глаза его были налиты кровью, как будто ему угрожал удар. На 5000 тысяч луидоров, граф. — ответил букмекер, также понижая голос. — Недурно. Я должен вам признаться, что я понизил курс до трех. Ван Девер был недоволен этим распоряжением. Нет, — Нет-нет, я не хочу. Поднимите сейчас же до двух. Я вам более ничего не буду говорить, Марашаль. Вот теперь вашему сиятельству все равно, — заметил его собеседник со скромной улыбкой союзника. — Мне пришлось порядочно поработать, чтобы раздать ваши две тысячи луидоров. Ван Девр заставил его замолчать. Но когда уже он удалился, Маришаль вспомнил о чем-то, пожалел, что не расспросил его о повышении курса на его кобылу. Хорош он будет, если кобыла имеет шансы. Он только что заключил пари против неё на двести луидоров по пятидесяти. Но она, ничего не понимая... «Что такое?» — шептал граф. Не смело, однако, спросить у него объяснение. Он казался еще более возбужденным, и, увидав Лебордетта при входе в зал весов, он передал ему на напроводить ее, — сказал он. «У меня есть дело. До свидания». И он вошел в зал весов. Узкую комнату с низким потолком и загромождавшими ее весами. Это помещение походило на багажные залы маленьких станций железной дороги в парижских предместьях. Это зрелище еще раз разочаровало Нана. Она думала, что взвешивают лошадей на какой-нибудь громадной машине а здесь взвешивают только Жакеев. Стоило об этом толковать. На весах Жакей ждал, пока толстый господин в сюртуке проверит его вес. А перед дверью конюх держал лошадь. Это был косинус, которого толпа рассматривала молча с глубоким вниманием, и подром ром закрывали. Лабардет торопил Нана, но вдруг он вернулся и указал ей на маленького человечка, с которым говорил Ван Девр. «Это Прайс», — сказал он. «А, это тот, который будет на мне», — проговорила Нана со смехом. А она нашла, что он умеет. Очень уродлив. Вообще все жокеи казались ей кретинами. Быть может, потому, говорила она, что им не дают расти. Прайс, человек лет сорока, казался состарившимся, высохшим ребенком с длинным худым лицом, морщинистым, жестким и мертвенным. Он был так выкостляв, что синяя куртка с белыми рукавами была как будто надета на деревянную вешалку. «Нет», — сказала она, уходя, — «этот человек не сделал бы меня счастливой».